Глава 12. Истоки Холодной войны. Югославия, Греция, Испания. Затяните свои кожаные пояса, рабочие Фландрии. Старик с Даунинг-Стрит сегодня утром завтракает с теми тремястами, которые придают вас. Пускайте семенное зерно на хлеб, крестьяне компании. Земли не будет. Неаполитанские портовые грузчики, вы будете малевать на стенах домов? Верните вонючку. Сегодня при ясном полуденном свете старик с Даунинг-стрит был в Риме. Держите своих сыновей дома, матери Афин. Или зажгите по ним свечи. Сегодня вечером старик с Даунинг-стрит возвращает вам вашего короля. Поднимайтесь с постели, пэр или баристы. Приходите чистить кровавый сюртук. Старика с Даунинг-стрит Бертольд Брехт Старик с Даунинг-стрит 1944 год В Западной Европе движение сопротивления принимало разные формы в зависимости от решений союзников и действий американской и британской армий. В Югославии и Греции для разгрома немцев не потребовалось никаких иностранных армий. Когда союзники принялись размышлять о контурах окончательной победы, центральным вопросом стал будущий облик Европы. Черчиллю и здесь предстояло сыграть важную роль, но на этот раз он прекрасно понимал, что войну выиграли промышленность США и советские людские и промышленные ресурсы. Британская империя была банкротом. Отныне ключевые решения будут приниматься или согласовываться Рузвельтом и Сталиным. На публику нужно было делать вид, что дела обстоят иначе, но как долго это могло продолжаться? Черчилль долго и тщательно размышлял над тем, как не дать греческому движению сопротивления, состоявшему главным образом из коммунистов, обрести чересчур сильную позицию. То же касалось Югославии. Лучшим выбором ему казалось возвращение монархии в обеих странах. Граждане Соединенных Штатов и подданные Его Величества в Соединенном Королевстве издалека наблюдали за тем, как Красная Армия сражается и одерживает победы в важнейших битвах. Восхищение, а не тревога было преобладающим чувством у многих граждан, не симпатизировавших державам оси. В октябре 1944 года Сталин и Черчилль встретились на четвертой Московской конференции. В англоязычной историографии и в английском оригинале этой аудиокниги упоминается как конференция Толстой, Толстой Конференс, по кодовому названию мероприятия. Здесь на ставшем знаменитом листке бумаги Черчилль и Иден получили согласие своего временного друга на осуществление британских планов в отношении Греции, но в обмен на это Сталин хотел Румынию и Болгарию. Об этом тоже договорились. Довольный тем, что ему удалось отстоять свои намерения, Черчилль пребывал в хорошем расположении духа. Подкрепившись парой бокалов, он сказал Сталину, «Жаль, что Бог не спросил нашего мнения, когда создавал этот мир». Ответ грузина — это была первая ошибка Бога. Интересно, рассмеялись ли эти двое негодяев, открывая следующую бутылку? Вполне возможно. Как бы то ни было, греческий народ предали, Что привело к гражданской войне, начавшейся в стране сразу после Второй мировой, а позднее по милости НАТО к жестокой военной диктатуре, в 1945 году в Ялте Сталин согласился на раздел сфер влияния в Европе и обязался воздерживаться от вмешательства в дела Италии или Франции, где коммунистические партии уже стали массовыми благодаря движению сопротивления, в котором они играли руководящую роль и оглушительным военным победам Красной армии. Подлинное значение ялтинских соглашений часто намеренно затушевывалось, при том, что западные идеологи обычно оценивали их как вынужденную уступку Сталину. Это имеет весьма отдаленное отношение к реальности. Ялта всегда была обоюда острым мечом. Она не только санкционировала советский контроль над Восточной Европой, она также оправдывала значительные и гегемонистское присутствие США в Западной Европе. Это присутствие стало ключевым условием создания НАТО, а гегемония опиралась на американские военные базы в Германии, Италии и Великобритании, которые со временем превратились в постоянные, и еще больше укрепилась в процессе наращивания систем ядерного вооружения и их размещения в Западной Европе. Сталин согласился, что Испания-Франко Португалия, Салазара, Греция и Турция должны остаться в ведении Запада и что Германия будет находиться под оккупацией четырех держав. Он неохотно признал то, что одной из этих держав будет Франция, поскольку режим Виши во всех практических смыслах был частью комплекса держав Оси. Было согласовано и то, что Франция станет членом Совета безопасности ООН. Вынужденная уступка, как думали некоторые, Однако Черчилль был решительно настроен добиться присутствия за столом, где решается судьба мира, как минимум двух загнивающих европейских империй. Подлинная цель этого шага, заключавшаяся в интеграции Галийской Франции в будущие англо-американские проекты, так и не была достигнута. Но это выяснится позже. Что до Греции и Югославии, то на том самом листке бумаги первая передавалась в западную сферу, а вторая образовывала зону, влияние в которой США, Великобритания и Советский Союз делили по принципу 50 на 50. На Ялтинской конференции союзниками было принято решение, что Иосип Броз Тито должен включить в свое правительство Ивана Шубашича, главу признанного западными странами правительства Югославии в изгнании. Однако реального влияния на политический курс Тито Шубышич оказать не смог и в октябре 1945 года подал в отставку с поста министра иностранных дел. Это был плохо продуманный план, но он был не единственным. В Ялте Рузвельт и Черчилль также обсуждали условия, на которых Советский Союз мог бы вступить в войну с Японией. Все три лидера согласились с тем, что в обмен на участие в боях на Тихоокеанских фронтах Россия после капитуляции Японии будет гарантирована сфера влияния в Маньчжурии. Это подразумевало кусок Сахалина, аренду порта Артура, долю в управлении маньчжурскими железными дорогами и Курильские острова. Они явно недостаточно пристально следили за развитием событий в Китае. Обстановка, складывавшаяся в Югославии и Греции, свидетельствовала о том, что решения высокого начальства не всегда принимаются населением. Балканский опыт стал ярким напоминанием об этом. Югославия. Партизаны против фашистов. 6 апреля 1941 года в 2.30 ночи югославский посол подписал договор о дружбе с Москвой, и обе стороны надеялись, что он сможет предотвратить германское вторжение, ведь пакт Молотова-Риббентропа, продолжал действовать. Но им не повезло. Через несколько часов самолеты Люфтваффе взлетели с болгарских аэродромов, нарушили воздушное пространство Югославии и подвергли Белград длительные и тяжелые бомбардировки. Одновременно с этим вермахт пересек австрийско словенскую границу у Марибора и двинулся на захват Загреба. К 8 апреля 2-я германская армия подошла к Белграду. 10 апреля итальянские, венгерские и болгарские войска также вторглись в страну и расчленили ее согласно гитлеровскому плану. В тот же день было провозглашено независимое государство Хорватия. Оно находилось под руководством Усташей, чей поглавник, фюрер Анте Павелич, был доставлен из Италии, где его вместе с его бандой фашистов-католиков прежде заботливо укрывал Муссолини. И духовно окормлял Ватикан. Павелич расширил сферу своего контроля на Боснию и Герцеговину и отдал Муссолини в знак благодарности Центральную Далмацию. Итальянцы также оккупировали Южную Словению, в том числе Любляну. Еще они заняли Черногорию, а затем урвали большой кусок Косово, которое присоединили к Албании, уже находившейся под их контролем. Венгры были вознаграждены воеводиной, а болгарам достался собственный леденец на палочке в виде Македонии. Югославская армия продемонстрировала свою никчемность. Ее генералы капитулировали перед немцами 17 апреля, пока десятки тысяч солдат в отчаянии разбегались во все стороны. Немцы взяли в плен 344 тысячи человек, в основном сербов. Еще 300 тысячам удалось спастись. Король Петр I вместе со своим правительством бежал в Лондон, делая по пути остановки в Афинах и Палестине. За 11 дней державы Оси захватили очередную страну, не встретив никакого сопротивления. Полный развал армии, воспитанной на патриотических сербских традициях ожесточенной борьбы с Османской империей в XIX веке и с Габсбургами во время Первой мировой войны вызвал удивление коммунистической партии Югославии. КПЮ. Три года спустя ее лидер Милован Джилес признавался Дмитрию Мануильскому, руководящему аппаратчику Коминтерна. «Мы совершили ошибку, полагая, что большинство офицеров вместе с генеральным штабом станут сопротивляться немцам». Этого не произошло. Большая их часть сдалась в плен. Серьезного сопротивления немцам не было, это был их победный марш. Почему КПЮ в 1941 году оказалась не готовой? У партии была трагическая история. В годы монархической диктатуры, начиная с 1918 года, она подвергалась массовым репрессиям, а в 1921 году была запрещена. Позднее в Москве сталинские чистки истребили часть лучших партийных кадров. Тита выжил, потому что не высовывался и имел могучего покровителя в лице Георгия Димитрова, болгарского коммуниста, и на протяжении долгого времени лидера Коминтерна. Здесь перед нами классический пример партии, подчиненной Москве и наполовину парализованной пактом Молотова-Риббентропа, который не позволял ей заниматься даже и саботажем против оккупантов. Тито, этнический хорват, отказался принять раздел Югославии, осудил созданное Третьим рейхом фашистское хорватское государство и поклялся восстановить единство своей страны. 8 мая 1941 года Москва признала расчленение Югославии державами оси. Русские выслали посла, сообщив тому, что для существования югославской дипломатической миссии в Москве больше нет никакой юридической базы. Четырьмя днями ранее лидеры КПЮ собрали конференцию делегатов в Загребе, где руководство решительно осудило раздел страны немцами, а Тито настаивал, что они должны начать готовиться к вооруженной борьбе против всех стран-оккупантов. Он порвал со сталинистской ортодоксией и заявил, что борьба против фашистов – это одновременно и борьба за власть с местной буржуазией и ее союзниками. Он сообщил своим товарищам, что речь идет о социалистической революции. В отличие от Сталина, югославский лидер знал, что немцы не станут долго тянуть с нападением на Советский Союз. Был учрежден военный комитет, целью которого было создание подпольных объединенных югославских вооруженных групп во всех оккупированных районах. По мнению руководства подпольщиков, им было безопаснее находиться в Белграде, чем в Загребе, где часть населения была отравлена соблазном независимости и где Павелич уже опередил немцев начав преследование, пытки и аресты цыган, евреев и сербов. Что касается сербов, то их перспективы выглядели следующим образом. Треть из них предстояло истребить, треть депортировать, а оставшихся принудительно обратить в католичество. Даже немцам было немного не по себе от того, как хорваты обращались с сербами. Впоследствии на Нюрнбергском процессе эта политика истребления была признана геноцидом. Сербы говорят о 750 тысячах убитых, немецкие оценки – 350 тысяч. Павелич был готов сохранить жизнь боснякам, если те признают, что родились хорватами, а также в тех случаях, когда банды мусульман соглашались убивать сербов. Ради выживания многие шли на это. Другие записывались в немецкие вспомогательные подразделения. Два движения сопротивления на Балканах, которые произвели впечатление на союзников, руководились коммунистическими партиями Греции и Югославии соответственно. Во втором случае большинство наблюдателей Британского управления специальных операций или спецпосланники, такие как Фицрой Маклин, откомандированные для оценки возможностей Тита, были впечатлены хорватскими коммунистами и пришли в ужас от тех, кто им противостоял. Во главе хорватских националистов Усташей стояли люди, которые были откровенными фашистами, и открыто и с удовольствием сотрудничали с Гитлером, формируя вспомогательные вооруженные подразделения для борьбы с многонациональной армией Тита. В Сербии четники не были открытыми коллаборационистами, но их враждебность по отношению к ТИТО не уступала той, которую испытывали усташи. Ни один из находившихся в Югославии британских агентов в здравом уме не посоветовал бы ничего другого, кроме как обеспечивать войска ТИТО оружием и припасами. Сын Черчилля Рэндольф был десантирован в страну с парашютом, и он также был впечатлен возглавляемым коммунистами сопротивлением. Единственным несогласным оказался писатель Ивлин Во, который давно не взлюбил Тито. Скорее иррациональный предрассудок, в чем он уже был замечен, чем философская оценка. Участникам сопротивления, которые вели оборонительные бои на горных вершинах и в ущельях Черногории, были свойственны твердая дисциплина и догматизм. Вермахт, с которым они сражались, проявил такую же жестокость к южным славянам, как и к славянам Советского Союза. Его союзники-усташи, спешившие продемонстрировать свое полное принятие фашистских ценностей, были еще хуже. Тито, бесспорный лидер югославского сопротивления, и его товарищи по руководству представляли разные национальности. Хорват Тита, Словенец Кардель, Черногорец Джилос, Серб Ранкович. В политическом плане сопротивление делало основной упор на единство зарождавшегося в горах югославского государства. Косовары и тогда, и после войны так и не были полностью интегрированы. Югославия, Китай и Вьетнам – три государства, где эффективное сопротивление под руководством коммунистических партий привело к революциям. Вооруженные партии также были институтами двоевластия. Дух югославского движения сопротивления десятилетия спустя вспоминал радикал из УСО, Управление специальных операций, Бэзил Дэвидсон, наблюдая с горечью за распадом Титовской Югославии. В сентябре 1943 года я находился при третьем корпусе партизан, когда они штурмом взяли удерживаемый хорватами город Тузла, В Северной Боснии. После нескольких дней боев противник потерял несколько сотен человек, убитыми и столько же ранеными. Кроме того, по моим записям, более двух тысяч хорватов попало в плен. Эти военнопленные были призваны на войну хорватским независимым государством, которому покровительствовал Гитлер. После того тяжелого боя пленники расстались со своим оружием и собовью так как в партизанской армии ботинки были еще большей редкостью, чем оружие. Но они не расстались с жизнью или свободой. Вскоре их освободили и отправили по домам, с напутствием, переданным в довольно веселой форме, не тратить время на то, чтобы снова взять в руки оружие и опять попасть в плен. После той мрачной войны Тузла смогла стать цветущим городом, и мне показалось, что постоянные призывы к миру и примирению которые раздавались оттуда в течение нескольких последних лет, напоминают и воскрешают те самые партизанские «братство» и «единство», ради которых сражались партизанские бригады. Почему англичане поддержали Тито? Это было стратегическое решение, обусловленное переходом командиров сербских четников на сторону Оси в 1942 году. В то время только четники могли бы эффективно устраивать саботаж на коммуникациях врага. Но они стали помогать немцам. Черчилля это привело в ярость. Вначале он ограничил поставки им оружия, а затем, после того, как призывы и убеждения ни к чему не привели, в 1943 году решил прекратить любое дальнейшее их снабжение. Это сделало партизан Тита единственной оставшейся в стране силой. За два года до этого. 15 апреля 1941 года КПЮ после горячих споров среди руководства открыто выступила в поддержку вооруженного восстания против внутренних и внешних врагов, конечная цель которого – переустройство Югославии. Члены КПЮ осудили нацистских оккупантов и тех, кто с ними сотрудничал. Правительство монархического правительства и сознательное взращивание шовинизма купе с этнической ненавистью предложив вместо этого бороться за истинную независимость народов Югославии, на основе которой будет построено новое братское сообщество. Тита перенес подпольную штаб-квартиру партии в Белград. Здесь, замаскировавшись под чешского бизнесмена, работающего на компанию «Шкода», он нашел жилье в четырех дверях от дома генерала Шредера, немецкого коменданта Белграда. Атмосферу в оккупированном Белграде Красочно описал Джиллес. «Патрули в ночное время, темнота и постоянные перестрелки по всему городу, евреи с желтыми лентами, страх и злость, голод и смерть, мрачные лица горожан и тут же молодые немцы, веселые и наглые, с проститутками и фотокамерами, самолеты, летящие в сторону Греции и Румынии, главные местные газеты на службе у оккупантов». Самодовольство немцев достигло своего пика. Они открыто похвалялись перед местной буржуазией в Загребе и Белграде, что вскоре собираются в Советский Союз. В апреле и мае 1941 года Тита слал срочные сообщения в Коминтерн, обозначенный кодовым словом «дедушка», через советского атташе в Белграде, предупреждая, что нацистский ураган вот-вот ударит по СССР. На немецких танках чертили надписи «Нах Москау», а немецкие генералы на званных ужинах открыто говорили о том, что войдут в Советский Союз как нож в масло. 31 мая Тита направил дедушке, сообщение из которого следовало, что КПЮ готовится начать всеобщее восстание в тот день, когда немцы вторгнутся в Россию. Сталин, одурманенный немцами, отказался поверить этой информации. Через неделю после вторжения Тита отправил срочное сообщение. «Мы готовим вооруженное восстание против оккупантов, так как наш народ хочет сражаться. Скажите нам, что вы думаете. У нас мало оружия. Можем ли мы быстро получить что-то?» Ответ пришел от старшего лидера Коминтерна Георгия Димитрова. В нем от имени Сталина Тита предписывалось не путать освобождение страны от фашизма с социалистической революцией. Титов, в свое время недолго проработавший на Путиловском заводе в Петрограде и слышавший, как говорит Ленин, был озадачен. Позднее в разговоре с югославским историком Владимиром Дидиером он доверительно рассказал, что ему потребовалось какое-то время, чтобы осознать, что поставлено на карту. «Если бы мы поступили так, как того хотела Москва, мы так никогда и не развернули бы партизанскую войну». В наших условиях эта директива означала бы ликвидацию восстания еще до его начала. 6 апреля старый режим с королем во главе бросил югославский народ на произвол победителей, а то, что еще оставалось от государственного аппарата, перешло на службу к оккупантам. Это продемонстрировало хрупкость режима. Они изменили югославские традиции борьбы за национальную независимость, подтвержденные за 150 лет 39 восстаниями, и десятью воинами против иностранных армий. Народное восстание против оккупантов в Югославии было немыслимо, если бы не удалось убедить народ в том, что после войны он получит шанс обрести новое, подлинно патриотическое правительство с руководством, которое будет достаточно твердым для того, чтобы Югославия при всех ее естественных богатствах противостояла колонизации со стороны великих держав и этническому угнетению а также гарантирует, что большинство народа не будет жить в нищете. Тита удалось выжить во время своих визитов в Москву главным образом потому, что Димитров поддерживал его как человека, которому в Югославии можно доверять. Он старался быть совершенно незаметным, избегая ненужных контактов, держась в стороне от мелких интриг. Он видел Сталина только один раз, спрятавшись за колонной И наблюдая за заседанием комментарно, ничего более, он никогда не встречался с советским вождем и не просил о встрече. Настоящие битвы были впереди, когда независимая Югославия и ее руководители дали понять, что не желают играть роль сталинских пешек. Вялые попытки Сталина и Черчилля заставить Тита согласиться с возвращением короля Петра в качестве номинального главы государства были вежливо отвергнуты. Черчилль не стал устраивать из-за этого ссору. С точки зрения интересов Британской империи, Югославия не имела никакого стратегического значения. Победа Тита заключалась в том, что возглавляемая им коммунистическая партия и созданное ей движение сопротивления были многонациональными по своему характеру и объединили в борьбе против фашизма рабочих и крестьян, студентов и интеллигенцию они были единственной силой, способной на это. Четники же, усташи и некоторые подразделения босняков открыто и добровольно сотрудничали с Третьим Рейхом. Тита пренебрег указаниями Сталина и провозгласил борьбу за социалистическую революцию. Это решение дало ему поддержку народа и уверенность в своих силах. Сталин стал грозить карами, А Тита в ответ предупредил советского лидера, что любая попытка свергнуть югославское правительство наткнется на сопротивление, и население Югославии будет вооружено. Причиной конфликта между Сталином и Тито, конечно, было непровозглашение начала социалистической революции в Югославии. К началу 1948 года, когда произошел раскол между Москвой и Белградом, накопились противоречия, которые были обусловлены как личными амбициями лидеров двух государств, так и конфликтом, вызванным проектом создания так называемой «Балканской Федерации» во главе с Югославией, который был крайне негативно воспринят советским руководством. За это преступление Тита был изгнан из международного коммунистического движения. Он носил свое клеймо как знак отличия. Лишь после смерти Сталина произошло возвращение к норме. Триумф и трагедия в Греции Что было приемлемо в Югославии, то было строго противопоказано в Греции. Все дело в стратегическом положении Греции в Средиземноморье. Через ее территориальные воды пролегали морские пути, жизненно важные для Британской империи. Перей и Крит считались главными портами. Установление коммунистического государства в результате победы народного сопротивления было для Черчилля страшным сном. Высокопоставленный чиновник foreign офиса Айра Кроу в 1907 году заложил параметры имперской политики, и они по-прежнему определяли действия как политиков, так и бюрократов. Общий характер внешней политики Англии определяется неизменными условиями ее географического положения на океанском фланге Европы в качестве островного государства с обширными колониями и зависимыми территориями, существование и выживание которого, как независимого сообщества, неразрывно связаны с обладанием превосходящей мощью на море. Несмотря на то, что с тех пор минуло несколько десятилетий, адмиралтейство и политический класс продолжали руководствоваться этой формулой, когда дело дошло до выбора стратегии и тактики действий на 1942 и последующие годы. Слова Кроу в сочетании со страстным увлечением самого Черчилля военно-морским флотом объясняют его одержимость Греции и бескомпромиссную решимость не выпускать ее из рук, какую бы цену в технике и человеческих жизнях не потребовалось за это заплатить. Это станет одним из ярчайших примеров империалистического бандитизма в действии. Некоторым из агентов управления специальных операций в Греции было известно, что именно политическая слабость сопротивления позволила англичанам прийти после ухода немцев. Один из офицеров ОСО Кристофер Монтегю Вудхаус выразился предельно ясно: "У меня нет никаких сомнений в том, что Элс, народно-освободительная армия Греции, могла бы взять Афины. Это бы крайне осложнило высадку англичан. Целью британского вмешательства в Греции было сперва блокировать, а затем разгромить сопротивление" прибегнув для этого к помощи полуфашистских правых сил, которые в период с 1936 по 1940 год поддерживали роялистскую диктатуру Метаксаса, нередко используя батальоны безопасности, выполнявшие функции вспомогательной полиции при нацистской оккупации. Это было преступлением величайшего масштаба. Самое успешное движение антинацистского сопротивления в Европе было подавлено Черчиллем и британской армией в одном из самых кровавых эпизодов войны. Развязанная Лондоном гражданская война стоила жизни по меньшей мере 600 тысячам греков при общем населении страны в 7 миллионов человек. Демонстрация отрезанных голов и тел казненных лидеров партизан на площадях городов стала обычным делом. Британское посольство в Афинах оправдывало эту безумную политику, заявляя, что выставлять на показ отрубленные головы распространенный в этой стране обычай, который нельзя оценивать по принятым в Западной Европе стандартам. По действующим сегодня стандартам и правилам, британская армия и ее греческие пособники были виновны в совершении тяжких военных преступлений, причем некоторые из них граничили с геноцидом. Греческая гражданская война началась потому, что Греция, Содобрение Сталина было передано Черчиллю в качестве сферы влияния Великобритании. Проблема была в том, что большинство греков, за исключением коллаборационистов, не поддерживали это решение. Возглавляемое коммунистами движение сопротивления сыграло важную роль в изматывании и вытеснении страны германской армии, и лишь немногие из серьезных наблюдателей в то время сомневались в том, что Греция склоняется влево. Черчилль решил сокрушить саму эту возможность. Для оккупации страны были направлены британские войска, а в послевоенный период они вооружали и поддерживали греческих правых, включая многих из тех, кто ранее помогал немцам. Руководители греческих коммунистов в Афинах могли бы последовать примеру Тита и пренебречь указаниями из Москвы, которые в данном случае предписывали им сотрудничать с англичанами и позволить британским войскам высадиться в Афинах в 1944 году. Черчилль не был заинтересован в установлении какой-либо формы национального правительства, куда вошли бы представители сопротивления. Были отданы приказы о разоружении и распуске ЭЛОС, главной военной силы сопротивления. Прямо во время празднования Дня Д в Лондоне британские солдаты вели жестокую и кровопролитную войну с греческим движением сопротивления. В войну, которая продлится два года и даже больше. Черчилль сыграл главную роль в изнасиловании Греции, и старшие поколения жителей этой страны до сих пор считают его тираном и мясником. То, что в числе его главных сообщников по этому преступлению находился лейборист Клемент Этли, бывший его заместителем во время войны, а также Эрнест Бевин, продолжавший его политику после 1945 года, ни в коей мере не снимает вины с него самого. Во время горячих дебатов на партийной конференции лейбористов в декабре 1944 года Бивин защищал Черчилля до упора. В своем спутанном, лживом и некомпетентном выступлении он не смог ответить депутатам и делегатам от лейбористской партии, которые были шокированы поведением своей страны в Греции. Эньюрин Бивин, которому предоставили пять минут для выступления, заслужил громкие аплодисменты, сообщив участникам конференции, что лишь три субъекта мирового общественного мнения записались в его Черчилле поддержку, а именно фашистская Испания, фашистская Португалия и большинство консерваторов в Палате общин. Это не произвело впечатления на тех, кто распоряжался голосами профсоюзного блока. Они поддержали рыболепствующего Бевина. Таким образом, Либористская партийная конференция добавила еще одного субъекта себя в список поддержавших Черчилевский террор в Греции. Зверства англичан в Греции смутили немалое количество людей в ОСО, британской разведке и в армии. Было слишком много тех, кто испытывал стыд и гнев от происходящего, но при этом продолжали молчать. Черчилль был особенно взбешен враждебным отношением The Times и с яростью обрушился на газету в палате общин. Он был хорошо знаком с главным редактором, Робертом Барингтон уордом но так и не смог убедить того изменить позицию. Несколько депутатов-либористов выступили с критикой правительства во время острого спора в Палате общин в декабре 1944 года, вынудив Черчилля и его наследника Энтони Идена перейти к обороне, но все было безрезультатно. Хотя этот позор англичан вскоре будет затушеван стерилизован и забыт в самой Великобритании или интегрирован в общую риторику холодной войны о борьбе свободы против коммунизма, греки ничего не забыли. Эта история началась летом и осенью 1942 года с возникновения Народно-освободительной армии, ЭЛОС, военного крыла Национально-освободительного фронта ЭАМ. Учитывая боеспособность, завоевание поддержки в массах, и создание выборных народных ассамблей в деревнях, где женщины впервые получили право голоса и право участия в принятии решений, греческое движение сопротивления опережало своих югославских единомышленников. Однако между ними было и очень большое различие. У греков не нашлось своего Тита, политического лидера, способного принимать решения в интересах Греции без оглядки на требования и пожелания Москвы. Несмотря на это, обе организации прекрасно проявили себя в части сопротивления немецким оккупационным войскам. Всего за год у них появились миллионы членов и сторонников. М. действовал, по сути, как временное правительство Греции. Это было продемонстрировано в 1943 году, когда генерал Шпайдель, командующий всеми находившимися в стране немецкими войсками, отдал приказ о гражданской мобилизации, которым предусматривалось что каждый житель Греции мужского пола в возрасте от 16 до 45 лет должен выполнять работу, когда это требуется. Э.М. призвал к всеобщей мобилизации против этого приказа. О таком типе сопротивления не слышали ни в одной другой оккупированной стране. Верховное командование войск Оси размещалось, очень кстати, как впоследствии выяснилось, в отеле Гранд Британь. Его же позднее сделали своим штабом и британцы. На крыше были устроены пулеметные гнезда, а вооруженные солдаты перекрыли некоторые близлежащие территории. Но толпа была настолько огромной, что те, кто наблюдал за происходящим с балконов отеля, не могли различить на ее фоне своих солдат. Толпа начала петь греческий государственный гимн, без конца повторяя две последние строчки. «Здравствуй, гордая свобода». Сильнейшее впечатление производит подробное описание этого события В классической работе Доминика Юдаса, посвященной греческому сопротивлению. Когда немецкие войска открыли огонь, первые их залпы были воздух. Толпа решила двигаться дальше, к Министерству труда. Здание охраняли две роты карабинеров. Они нацелили свои винтовки на надвигающуюся толпу, пишет Юдас. А пулеметы начали свой прерывистый лай, скосив первые ряды как пшеницу. Несколько слабых пистолетных выстрелов раздалось в ответ, пока пулеметы глубоко вгрызались в массу людей. Демонстранты пришли в бешенство, охваченные слепой, непреодолимой решимостью, воодушевляемые древним боевым кличем Греции «Аэра-Аэра» Айра!" «Ветер, буря, иступление». Восстание, а то, что там происходило, было именно восстанием, продолжилось, и 200 тысяч афинян, столкнулись с фашистскими оккупантами. М. призвал к забастовкам в общественном секторе. Так все и случилось. Массы захватывали министерства и устраивали пожары, вытряхивая из сейфов документы и сжигая их. Работники телефонных станций вышли на стачку, из-за чего связь прервалась. Гестапо арестовала лидеров стачки, подвергнув их избиениям и пыткам. Их заперли в камере, чтобы разобраться с ними на следующий день. Но им удалось бежать. Юдас продолжает свой рассказ. Демонстрации прошедших двух недель дорого им обошлись, но афиняне снова готовились идти на пулеметы. Во всех частях города формировались группы. Ручьи стекались в человеческое море. Немецкие и итальянские патрули были сильно разрознены из-за экстренных выездов, и бои начались с раннего утра. Когда первое шествие появилось в поле зрения у Академии, пулеметы открыли огонь без предупреждения. Немецкие солдаты бросали гранаты с крыш прямо в плотную массу толпы, что приводило к ужасному кровопролитию. И все же море Афинин стекалось к центру города со всех сторон. неисчислимое, анонимные, сметающие, затаптывающие первые кордоны. Четверть населения Афин, 200 тысяч человек, шли с пустыми руками сквозь Пуль. Когда они приблизились к Министерству труда, то увидели, что там находится в 10 раз больше солдат и полицейских, чем в прошлый раз. Первая волна демонстрантов замешкалась, закружилась вихрем, момент неопределенности. Волна, которая медленно вздымается перед тем, как обрушится на берег. Аэра, аэра! Афинине пошли на штурм, безрассудные, но неукротимые двинулись к своей цели в порыве боевого безумия, которое нельзя было унять одной лишь кровью, сея повсюду смерть. Гранаты и пулеметы были бесполезны. За секунды демонстранты добрались до оборонявшихся, и солдаты были смяты, растоптаны, схвачены и растерзаны на клочки человеческим множеством. Из здания министерства вновь поднялись языки пламени. Кровопролитие в этом районе города продолжалось до тех пор, пока все папки с документами и все кабинеты не были обращены в пепел. Архиепископ Дамаскин, представитель Элладской Православной Церкви, нанес визит германскому поверенному в делах Геру Альтенбургу. Если гражданскую мобилизацию не отменят до 7 марта, церковные колокола начнут бить в набат в знак чрезвычайного положения. Несомненно, рейх может самостоятельно оценить последствия. Альтенбург предложил компромисс. Дамаскин стоял на своем. Альтенбург позвонил в Берлин, после чего с облегчением сообщил архиепископу. От гражданской мобилизации отказались. Потрясенная победой Красной Армии под Сталинградом, германское верховное командование нуждалось в войсках для укрепления Восточного фронта. Тремя днями ранее, говоря о греках, Гитлер пробормотал. «Мы должны покончить с этими вшами». И вот в Ши добились очень важной победы, о которой возвещалось огромными красными буквами газетных плакатов ЭАМ, расклеенных на стенах домов по всей стране. Сопротивление завоевывало все больше и больше народной поддержки. Тем временем англичане были заняты непрекращающимися интригами с целью оттеснить ЭАМ и ЭЛС на обочину. Они создали собственную группу сопротивления, Национальную Республиканскую Греческую Лигу, Эдос, под руководством приспособленца Наполеона Зерваса, колоритного и обаятельного негодяя, который никогда не складывал все яйца в одну корзину. Двое близких к нему офицеров Эдос одновременно сотрудничали с немецкими оккупационными властями. В октябре 1943 года между Элос и Эдес произошли вооруженные столкновения в которых в полной мере было продемонстрировано жалкое качество последней. Лондон возложил всю вину на бойцов Элос и попросил УСО прекратить всякое их снабжение. Те заявили публичный протест, обвинив Эдос в сотрудничестве с немцами. Месяц спустя на заседании военного кабинета при полном согласии лейбористов было принято решение уничтожить мощь возглавляемого коммунистами греческого сопротивления. Рузвельт был должным образом проинформирован и не возражал. В самой Греции в период с 1943 по 1944 год Элос отказывалась в какой бы то ни было форме капитулировать перед англичанами. Они по-прежнему были властью в горных деревнях и ревностно охраняли свои базы поддержки в Афинах и более мелких городах. Возникла патовая ситуация — Но Черчилль в подобных вопросах не проявлял излишней щепетильности. Он решился продемонстрировать силу. В 1940 году греки сражались с Муссолини. В 1941 году продолжили бороться с итальянцами и немцами, а следующие два года воевали с тремя фашистскими армиями — Германией, Италией и Болгарией. В октябре 1944 года Греческое сопротивление изгнало вермахт с территории своей страны. Два месяца спустя британская армия под командованием генерала Скоуби развязала войну с Элос. Сражение, длившееся 33 дня, сотрясло Афины и Пирей. Элос была вынуждена отступить, и многие партизаны бежали в горные деревни, в зоны которые были освобождены за несколько лет до полного поражения немцев. Черчилль праздновал победу. Его указания генералу Скоуби были недвусмысленными. С Афинами надлежало поступить как с колониальным городом. Вы отвечаете за поддержание порядка в Афинах и за нейтрализацию или уничтожение всех банд Эм, Элос на подступах к городу. Вы можете устанавливать любые правила на ваше усмотрение для строгого контроля улиц и для задержания агрессивных лиц в любом количестве. Конечно, было бы хорошо, если бы ваша власть смогла опереться на авторитет какого-нибудь греческого правительства. Однако ж действуйте без промедления, как если бы находились в захваченном городе, в котором развертывается восстание местных жителей. Нам нужно удержать и подчинить Афины. Было бы здорово, если бы вам удалось добиться в этом успеха без кровопролития, если это возможно, но в случае необходимости и с кровопролитием. Англичане, которых поначалу приветствовали, теперь стали объектом ненависти и презрения. Генерал Скоуби, с отпечатанной на его лице усмешкой холодной команды, превратился в любимую цель скобрезной сатиры. Дети на улице Хафин издевались над Скоуби, распевая песни, в которых совершаемые им жестокости связывались с его интимными частями тела. Строки регулярно менялись, потому что песни постоянно обновлялись. Версия песни образца декабря 1945 года фигурирует в великолепной исторической киноэпопее Тео Ангелополоса Комедианты. Начление у Скоуби узел. Поэтому, чтобы выпустить пар, он отдает приказ найти маленького мальчика в Колонаке. Начление у Скоуби узел. И если развяжется этот узел, что это будет значить для британской политики генерал Скоуби? Появятся новые узлы. Ты можешь испробовать тысячу трюков, накопить оружие, чтобы вернуть короля, но у тебя ничего не выйдет. Народ не примет фашизм из рук этой династии. Они сорвут эту британскую политику. Началение у Скоуби Узел. В 1986 году на четвертом канале британского телевидения транслировался трехсерийный документальный фильм «Скрытая война», проект, состоявшийся при полной поддержке директора канала Джереми Айзекса, из продюсированной документалистской и феминистской Джейн Гэбриел. Греческим консультантом выступила профессор Гелла Курос, организовавшая важнейшие интервью с бывшими партизанами, возвращающимися из эмиграции. Фильм демонстрирует, как много можно извлечь из разговоров с непосредственными свидетелями событий. Подробное интервью как с агентами ОСО, так и с греческими партизанами чередующиеся с кадрами архивной кинохроники, которые большинство зрителей до этого не видели, произвели очень сильное впечатление. В фильме разоблачалось активное участие Великобритании в процессе передачи власти наиболее реакционным правым элементом в греческом обществе, и это вызвало гнев тех, чья роль в событиях получила огласку. Многие сильные мира сего были публично уязвлены и письма на позолоченных бланках полились рекой. Передав Грецию правом в этой колыбели демократии, они по возвращении домой были вознаграждены рыцарскими и перскими титулами, многие получили видные посты в политике, науке и на гражданской службе. Некоторые сами или в сотрудничестве с другими авторами написали версии истории, одобренные чатом Хаусом. Королевский институт международных отношений более известный как Чатэм Хаус, получил свое название от здания, в котором располагается с момента основания в 1920 году, и является одним из крупнейших и наиболее авторитетных аналитических центров в мире. Заверенной официальными инстанциями ложью стала книга Бигхэма Свит Эскота, изданная Королевским институтом международных отношений в 1954 году. Сэр Джеффри Чандлер в 1959 году опубликовал «Разделенную землю». Его зять Эдди Майерс в 1955 году опубликовал «Греческий узел». Даже Свит Эскот был вынужден признать, что при англичанах сопротивление стало почти что преступлением, а коллаборационизм почти что доблестью. Британский солдат Крис Баркер, согласившийся на интервью для документального фильма, выразил недоумение, царившее среди рядового состава. Я думал, мы пришли освобождать греков, да только вот оглянуться не успел, как мы сами же их и убивали. А главное, британские парни погибали ради чего-то, что мне вообще было непонятно. Именно это стало источником негодования. Николас Хендерсон, бывший сотрудник Foreign офиса потребовал и добился встречи с Айзексом, чтобы лично засвидетельствовать свое недовольство. Ноэль, лорд Аннон, работавший над проектом закона о вещании, по которому был создан четвертый канал, и вовсе впал в легкое умопомешательство. Это чувствуется по его письму Джейн Гэбриэл. Гуру сильных мира сего сбросил маску. Вы либо очень наивны, либо являетесь бесстыдной соучастницей. Такой вариант из двух. Ваш сериал о возвращении греческих коммунистов был самой скандальной тенденциозной программой, которую я видел за весьма продолжительный период времени. Подозреваю, вы скажете, что всего лишь нарисовали трагические обстоятельства тех греков, которых вынудили уехать в эмиграцию на 30 лет. Ничто же сумняшееся, вы изобразили британских офицеров и чиновников либо дураками, либо нацистскими коллаборационистами. Греческая политика очень сложна для тех, кто не знает и не понимает Грецию. На случай, если его неправильно поймут, Аннан оговаривается, что не имеет никакого отношения к проводившейся американцами политике или к отвратительным полковникам, которые заточили в тюрьму некоторых моих греческих друзей после того, как пришли к власти. В таком случае уместно задаться вопросом, с какой стати он вообще передал Грецию американцам. Разваливающаяся Британская империя утопившая Грецию в крови после поражения немцев, вовсе не обязана была поступить именно так. Аннан пришел в ярость, потому что британские офицеры, рисковавшие своими жизнями на войне, оказались мишенью для клеветы. Но в фильмах критиковали то, чем британские офицеры занимались в Греции, а не на войне. То, что они выполняли приказы Черчилля и Скоуби, очевидно. Но как всего через год постановил трибунал в Нюрнберге, выполнение приказов не является оправданием, которое в будущем может быть принято какой-либо судебной инстанцией. В итоге стороны пришли к неформальному соглашению. Четвертый канал позорным образом пообещал, что оскорбительный сериал никогда больше не станут показывать. В документальном фильме Кристофер Монтегю Вудхаус, возможно, сказал больше, чем было нужно и позднее пожалел об этом. Нашей целью было расколоть подразделение Элос на маленькие группы под руководством британских офицеров связи, подчинявшихся генеральному штабу в Каире. Причина этого была очевидна. Если бы англичане позволили событиям идти своим чередом, крупная партизанская армия Элос образовала бы ядро послевоенной греческой армии и поставила бы Грецию под контроль левых сил. Наши цели были несовместимы. С этим могли бы согласиться все стороны. Однако Черчилль был решительно настроен нанести грекам такое поражение, которое сможет послужить примером как для них самих, так и для любого другого, кому придет охота, подумать о чем-то подобном. Характерна была его логика. Без британской победы мира в Греции быть не могло. То был бандитизм чистой воды. В Элос понимали, что британская интервенция представляет собой попытку захвата страны в союзе с королем и правыми группами, которые поддерживали Метаксаса, греческую разновидность Франко и Салазара. Вудхаус подтвердил это в своей манере. Форин-офису нужна была ситуация, когда никакого сопротивления нет и в помине. Один чиновник из форин-офиса прямо сказал, «Лучший саботаж — это отсутствие саботажа». Трагедия гражданской войны в Греции состояла в том, что в ней могли победить левые силы. Они доминировали на политическом поле страны. Но внутри самого движения сопротивления, базировавшиеся в горах Капитаньос, от греческого капитаниус командир, лидер, не были достаточно сильны в политическом отношении, чтобы бросить вызов официальным вождям греческих коммунистов. Партизанский лидер Арис Велухиотис был крайне одаренным военным командиром, но он был не Тита. Если нужны аналогии, то по своему темпераменту и ценностям он был гораздо ближе к другому лидеру из другой эпохи мексиканскому революционеру Эмилиано Сапате. Тот тоже был убит при до сих пор полностью непроясненных обстоятельствах. На протяжении 1942 и 1943 годов. Греческое движение сопротивления под руководством коммунистов боролось с немецкой оккупационной армией посредством мобилизации масс и партизанских действий. Две всеобщие забастовки в Афинах и Пирее в апреле и сентябре 1942 года вынудили немцев повысить заработную плату, организовать для рабочих полевые кухни и публично пообещать, что вывоза продовольствия из Греции не будет оказывалось и пассивное сопротивление отправки греков на арабский труд в Германию. Каждый грек, которого собирались принудить к работе на каком-нибудь немецком заводе, когда его подвергали предварительному анкетированию, оказывался глухим, немым или неграмотным. Греков угоняли насильно, но количество пострадавших от этого относительно всего населения было намного меньше, чем в любой другой оккупированной стране. На военных фронтах сопротивление оказало ценную поддержку союзникам. Бригадир Эдди был направлен генеральным штабом в Каире в качестве офицера связи при Элос. Первой акцией, проведенной Элос после его прибытия, стал подрыв моста в Гаргопотамосе, по которому немцы перевозили припасы для войск Ромеля в Африке. И генерал Монгомери, и генерал Мейтленд Уилсон публично выразили свою благодарность. Даже Черчилль позволил себе отправить послание, поблагодарив бойцов сопротивления от своего имени за ту огромную помощь, которую вы оказываете делу союзников. Послание было отправлено в сентябре 1943 года. За два месяца до того греческое правительство в изгнании, которое находилось в Каире и состояло из монархистов и консерваторов, получило от англичан сообщение, что уничтожение Эм является политической и стратегической необходимостью. Черчилль дал добро на возвращение короля. Рузвельт занял более гибкую позицию, но в целом не возражал. Все было готово для оккупации Афин британской армии и развязывания жестоких репрессий. Преступная природа этого предприятия не была секретом. По сути, это было первым актом того, что позднее станет известно под названием «Холодная война». Именно этим объясняется чувствительность лорда Аннона и других 40 лет спустя. Слишком много крови было на руках у Черчилля и британской политической и военной верхушки. Потребовались определенные усилия для того, чтобы вновь сделать врагом Советский Союз. Но надо так надо, и макартизм в США, и его более мягкая версия в Великобритании при правительстве лейбористов оказались вполне способны справиться с этой задачей. Маккартизм – идеологическая кампания в США, продолжавшаяся с конца 1940-х по 1957 год, направленная против прокоммунистических и в целом симпатизировавших левым идеям граждан, получила свое название по фамилии ее инициатора – Джозефа Реймонда Маккарти. К этому времени вступили в силу ялтинские договоренности между Рузвельтом, Сталином и Черчиллем состоялся раздел Европы. Греция была промежуточным этапом на пути к Холодной войне. Здесь Вторая мировая война трансформировалась в войну против коммунизма и революции. И ровно то же самое вскоре произойдет в Китае, Вьетнаме и Корее. После поражения Германии, включение фашистов в новые армии, сражающиеся за свободу и демократию, стала политикой Запада. Все они должны были пойти в топку для новых, холодных и горячих конфликтов, о которых Черчилль, стоя плечом к плечу с президентом США Гарри Трумэном, громогласно предупредил словами «Над нами опустился железный занавес» в своей знаменитой речи в Фултоне, штат Миссури, 5 марта 1946 года. Она стала идеологическим столпом доктрины Трумэна. После поражения на выборах в 1945 году Черчилль принял на себя роль мирового государственного деятеля, а опору ему охотно предоставили Труман и преемники. Но особые отношения всегда были игрой в одни ворота, и Вашингтон время от времени приглаживал взъерошенный перья союзника, чтобы процесс передачи имперской власти проходил в максимально дружеской атмосфере. В Греции и Югославии, как мы видели, возглавляемые коммунистами группы сопротивления оказались крайне эффективными и стояли в двух шагах от захвата власти. Гражданская война в Греции все еще продолжалась. Если железный занавес где-то и опустился, то именно в Греции, и человеком, который нажал на кнопку пуска, был Черчилль. За семь месяцев до этого Труман нажал другую кнопку. Эта кнопка была ядерной испепелило две гражданские цели – японские города Хиросиму и Нагасаки. Западная и советская разведслужбы прекрасно знали, что японцы вот-вот капитулируют. Главной причиной, заставившей американцев применить ядерное оружие, было желание наглядно продемонстрировать его русским. У нас есть, а у вас нет. Таким образом, именно кровавая бойня в Греции стала подлинным объявлением холодной войны. Захват Сталином Восточной Европы был заранее оговорен. Советский Союз с его 20 миллионами погибших и разрушенной инфраструктурой не планировал куда-либо вторгаться. Согласно официальным данным Министерства обороны Российской Федерации, общие безвозвратные потери СССР в Великой Отечественной войне составили 26,6 миллиона человек. Сталин выполнил свою часть Фаустианского пакта и позволил Черчиллю прибрать к рукам Грецию. Те греки, которые слали проклятие им обоим, правильно понимали суть дела. Один из самых прославленных греческих партизан, Манолис Глезос, который во время немецкой оккупации залез на Акрополь и сорвал флаг со свастикой, оказался в Москве примерно через год после того, как Хрущев своим осуждением Сталина потряс весь мир. Позднее Глезос описал свою встречу с Хрущевым в интервью двум журналистам — Эду Вальями и Хелен Смит. В длинном очерке для The Guardian они писали. «Глезос хотел знать, почему Красная Армия, пройдя через Болгарию и Румынию, остановилась на греческой границе. Возможно, русский лидер мог бы объяснить это. Он посмотрел на меня и спросил, почему? Я сказал» потому что Сталин повел себя не как коммунист. Он поделил мир с другими и отдал Грецию англичанам. Затем я сказал ему, что на самом деле я считаю, что именно Сталин был причиной нашего падения, корнем всех зол. Все, что мы хотели, это государство, где правит народ, совсем как наше тогдашнее правительство в горах, где все еще можно увидеть слова «всякая власть исходит от народа и осуществляется народом», написанные прямо на холмах а то, чего хотели они и что они создали, управлялось партией. Хрущев, по словам Глезоса, не согласился со мной в открытую. Он сидел и слушал. Но потом, после нашей встречи, он пригласил меня на ужин, на котором также присутствовал Леонид Брежнев, ставший преемником Хрущева в 1964 году. И он слушал еще четыре с половиной часа. Я всегда воспринимал это как молчаливое согласие. Валеми и Смит к их части также опубликовали редкий, нарисованный пером портрет британского чиновника, руководившего полицейскими операциями в Греции. Это был сэр Чарльз Уикхем, еще одной заслугой которого было создание Королевской Ольстерской полиции, RUC, в Ирландии. Его мышление не сильно отличалось от мышления Адольфа Эйхмана. Адольф Эйхман... Годы жизни с 1906 по 1962 нацистский военный преступник – один из организаторов Холокоста. После войны нашел прибежище в Аргентине, откуда был похищен израильскими спецслужбами в 1960 году. Был приговорен израильским судом к смертной казни. Процесс над Эйхманом привлек внимание всего мира, а его материалы составили основу книги «Ханны Арендт. Банальность зла». Эйхман в Иерусалиме. По мнению Арендт, Эйхманом двигало лишь стремление продвинуться по службе. Он старался тщательно выполнять приказы и инструкции, не будучи убежденным антисемитом. Данная ремарка Тарика Али является скрытой отсылкой к этой книге. Это были люди, которые выполняли поступавшие сверху распоряжения, используя самые эффективные из доступных им методов. Сэр Чарльз Уикхем был назначен Черчиллем руководить новыми греческими силами безопасности, по сути, вербовать новых коллаборационистов. Антрополог Нэнни Панургия описывает Уикхема как одного из тех людей, которые разъезжали по империи, создавая необходимую для ее выживания инфраструктуру, и приписывает ему заслугу создания одного из самых страшных лагерей, где пытали и убивали заключенных, лагеря на острове Ярос. Уроженец Йоркшира Уикхем был военным, служившим во время англо войны, когда англичанами были изобретены концентрационные лагеря в современном смысле слова. Затем он воевал в России в составе экспедиционного корпуса союзников, отправленного в 1918 году на помощь русской белой армии против сил большевистской революции. После Греции в 1948 году он переместился в Палестину а его квалификация для работы в Греции заключалась в следующем. Сэр Чарльз с 1922 по 1945 год был первым генеральным инспектором Королевской Ольстерской полиции. В 1940 году глава МИ-5 докладывал, что в лице сэра Чарльза Уикхема, обладателя уникального опыта, вооруженные силы располагают самым преданным другом и советником. Когда разведывательным службам потребовалось интегрировать греческие батальоны безопасности, специальную полицию времен Третьего рейха, в структуру новой полиции, они нашли нужного им человека. Всего через несколько лет после ошеломительных побед Красной армии над Третьим рейхом, три премьер-министра от консерваторов, Черчилль, Иден и Макмиллан, оправдывали кровопролитие в Греции как необходимую, по их словам, Войну против коммунистических бандитов. Но среди тех, кто был счастлив наблюдать за страданиями Греции, оказались не только консерваторы. На следующий день после того, как Черчилль проиграл выборы 1945 года, британский посол в Афинах получил сообщение от Эрнеста Бевина, нового министра иностранных дел от лейбористов. «Изменения политики не будет». Бевин был прирожденным сторонником империи и не особо скрывал это. Он неоднократно заявлял о том, как сильно он любит Британскую империю. За 24 часа, прошедшие с момента прихода к власти лейбористов, все надежды греческих левых оказались обмануты. Грецию оставили безэффективной оппозиции на произвол правых правительств, которые приводили к власти или полностью поддерживали в НАТО. На левых членов парламента оказывалось грубое давление, или же их просто убивали, как это случилось с популярным греческим депутатом Григорисом Ламбракисом, с которым публику познакомил яркий дебютный фильм режиссера Гавраса «Дзета», ошеломивший молодежную аудиторию. К преступлениям Черчилля добавились рутинные репрессии, ставшие частью повседневной жизни многих греков. Зверства, совершенные греческими фашистами, и армией после Второй мировой войны подготовили фундамент для поддержанного НАТО военного переворота 1967 года, целью которого было помешать избранию в Греции такого правительства, которое могло бы хоть немного изменить существующие политические и идеологические структуры государства Черчилля-Скоуби. В результате возник порочный режим, вновь открывший островные тюрьмы масштабно применявший пытки, бросивший за решетку великого греческого композитора Микиса Теодоракиса и множество других людей, и заставивший многих студентов и интеллигентов бежать из страны. В 2020 году греческий суд постановил, что крайне правая партия «Золотая заря», являющаяся прямым наследником идеологии греческого фашизма, представляет из себя криминальное сообщество, виновная в совершении многочисленных убийств. В Греции ее лишили парламентских привилегий, и многие из ее лидеров, а также некоторые рядовые члены, оказались в тюрьме. Их последней оперативной базой остается Европарламент. Очень жаль, что к суду не обратились с просьбой дать ретроспективную юридическую оценку тем, кто в 1944 году, действуя якобы во имя «демократии и свободы», создал предпосылки для подобного развития событий. Черчилль и Франко Гитлер и Муссолини симпатизировали Франко с самого начала его кровавой карьеры в 1936 году, когда он устроил военный путь, чтобы свергнуть избранное правительство. В этом предприятии его поддержали крайне правые внутри страны и католическая церковь, как в Испании, так и в других странах континента. Французское и британское невмешательство также поспособствовало тому, что фашисты смогли поддерживать Франко из-за рубежа. Однако без значительной помощи со стороны Италии и Германии победа Франко вряд ли оказалась бы возможной. Хью Томас в своей всеобъемлющей истории конфликта подчеркивал именно этот момент. Одни лишь итальянцы отправили на помощь Франко 75 тысяч солдат и добровольцев. Поток оружия из Италии в Испанию, возникший в 1936 году, не прекращался до 1939 года. Среди прочего, 350 истребителей Fiat cr Сиар-32», а также 100 бомбардировщиков «Савоя-79», 1672 тонны бомб, 9 миллионов патронов, 10 тысяч пулеметов, 240 тысяч винтовок. Итальянские боевые корабли и подводные лодки в общем количестве 91 принимали участие в гражданской войне. В апреле 1937 года, чтобы форсировать события, Гитлер отправил самолеты Люфтваффе под командованием фон Рихтгофена на бомбардировку Герники, первый воздушный налет на беззащитное гражданское население в Европе, Настоящее военное преступление, которое в то время шокировало многих. Черчилль продолжал поддерживать Франка как во время, так и после Второй мировой войны, практически единолично удерживая его власти в течение первых послевоенных лет. Как и в случае Греции, Черчилль в своих действиях руководствовался британскими интересами, как он сам их понимал. Если стоял выбор между фашизмом и международным еврейством и коммунистами, то он предпочитал первый и отказывался прислушиваться к противоположным советам, раздававшимся из рядов британского истеблишмента. Он отдавал себе отчет в том, что британское общество симпатизировало Испанской Республике. В октябре 1936 года, например, тысячи рабочих в Лондоне проигнорировали призывы лейбористской партии и угрозы от государства и вышли на марш против демонстрации Британского союза фашистов на Кейбл-стрит в восточной части города. Именно подобная антифашистская деятельность сплотила леволиберальную и марксистскую интеллигенцию и обусловила ее резкий рост в период до 1939 года. Черчилль высмеивал эту кампанию и ненавидел затесавшихся в их ряды пацифистов, но позже они понадобятся ему во время подготовки к войне. Двое заметных лидеров-консерваторов не были расположены поддерживать сохранение Франка у власти в Испании. Энтони Иден выражал свое мнение в мягкой форме, тогда как сэр Сэмюэль Хор, позднее лорд Темплвуд, одно время бывший сторонником политики умиротворения, получил возмездие за свои грехи. Его назначили на должность специального посла во франкистской Испании в период с 1940 по 1945 год. Черчилль на шестой день своего премьерства колебался, но в конце концов подлый Галифакс убедил его в том, что для хора это будет лучшим местом. Фракционные раздоры в форен-офисе, отразившиеся в писанных высоким слогом документах, выглядели несколько иначе в сочиненных после отставки дневниках и мемуарах. Александр Кадоган, высокопоставленный сотрудник МИД, замечательный тому пример. Он знал, что отправка Хора в Мадрид – лучший способ избавиться от весьма пожилого консервативного политика. Хор уехал по-тихому. После его назначения Кадоган заметил. Грязная маленькая шавка держит нос по ветру и хочет убраться из страны. Второй его комментарий. Они все согласились сплавить его подальше, лишь бы не видеть его тут. А так мне все равно, что из этого получится. Через месяц в разговоре с Галифаксом я уже говорил, что есть один приятный момент. В Мадриде толпы немцев и итальянцев, поэтому имеются неплохие шансы на то, что СХ просто убьют. Примерно в то же время Кадоган не смог удержаться от еще одной колкости. Он станет английским квислингом, когда Германия нас завоюет, а я буду уже мертв. В день, когда испанское правительство официально приняло Хора в качестве посла, Кадоган издал вдох облегчения. «Хвала небесам! Мы ловко избавились от этой апс-отвратной помойки». По возвращении в Лондон в 1945 году английский Квислинг выпустил небольшую книжку «Посол со специальной миссией», проинформировав форин-офис о том, что его целью является полностью разоблачить Франку. И как можно быстрее. Без шансов, старик, прозвучало в ответ от Черчилля и его приятелей. Похожей оказалась и реакция либористского министра иностранных дел Эрнеста Бевина. В отличие от Черчилля, Хор, некогда сторонник умиротворения, воспылал настоящей ненавистью к Франко и фалангистам. Большое влияние на хора произвел британский писатель Джеральд Бренон, по своей воле застрявший в Андалусии и очень хорошо знакомый со страной в целом. Ему было прекрасно известно о том, что происходит в стране басков, где пытки и тюремные сроки коснулись по меньшей мере 50% семей, и в Каталунии, которая также изнывала от репрессий. Кроме того, там запретили использовать каталанский язык. Бренон был настоящим кладезем информации и кое-какие сведения из этого источника появились на страницах полезных политических мемуаров Хора. Был случай, когда нейтральная Испания мобилизовала фалангистских сторонников из числа студентов, чтобы устроить теплые проводы голубой дивизии, направлявшейся на фронт. Там ей предстояло бок о бок со своими благодетелями и, сдержав оси, сражаться против Советского Союза. Демонстрация завершилась возле здания штаба фалангистов, где перед молодыми людьми выступил Рамон Серано Суньер, сторонник жесткой линии, недавно назначенный Франко министром внутренних дел. Антибританские настроения в фашистской Испании были широко распространены, и некоторых студентов отправили закидывать британское посольство камнями. Правительство снабдило диверсантов метательными средствами, которые заблаговременно были упакованы в специальные мешки. Хор вызвал Серрано Суньера по телефону. Собеседники обменялись мнениями в весьма накаленной атмосфере. Серрано Суньер задал послу провокационный вопрос, нуждается ли посольство в дополнительных силах полиции для защиты, на что Хор ответил знаменитой фразой. От вас не требуется больше полицейских, от вас требуется меньше студентов. 12 июня 1945 года в Депеше из посольства в Мадриде советник Боукер сообщал, что в то время как официально Великобритания и Соединенные Штаты придерживались позиции холодной отстраненности, генералу Франко известно, что ни та, ни другая держава не собираются использовать силу для его свержения. Тем временем объемы торгового оборота с обеими державами продолжают держаться на ранее достигнутом высоком уровне и есть хорошие перспективы для выстраивания послевоенных экономических отношений на благо всех трех сторон. Боукер докладывал, что дерзкое поведение Франка объясняется его твердой уверенностью в том, что западные союзники вскоре окажутся в состоянии войны с Советским Союзом и не могут позволить себе ссориться с Испанией. Внутри страны правая оппозиция, то есть монархисты, была расколота на несколько фракций, прочие партии подвергались свирепым полицейским репрессиям, а эмигрантское сообщество было разделено еще сильнее. Эти реалии лежали в основе самоуверенности Франко. Царившие на Западе опасения относительно советской экспансии в западном направлении были безосновательными, Экономические, социальные и структурные потери СССР были столь велики, что ни Сталин, ни маршал Красной Армии не могли всерьез думать о еще одном раунде войны, тем более такой, в которую были бы вовлечены США. Да, Сталин долгое время опасался, что немцы после своего восстановления могут планировать второй раунд реванша. Он выступил с проектом нейтральной единой Германии по австрийской модели, Но этот проект был отклонен союзниками. Единственным возможным решением, оставшимся у Москвы, стал окончательный раздел страны, что вполне соответствовало скрытым намерениям союзников. Франко был незаконно рожденным отпруском этих соображений эпохи Холодной войны. Сталину следовало бы настоять на свержении диктатора, разработке новой конституции и проведении выборов, как в Италии. Если бы советский лидер выставил это в качестве одного из своих ключевых требований в Ялте или еще раньше, дело Франка было бы проиграно, а сам он закончил бы свои дни где-нибудь в Южной Америке. Испания избежала бы еще 30 лет террора и мучений. На протяжении всей войны Черчилль и Рузвельт нисколько не сомневались в том, что Советский Союз их будущий враг. Это было политикой США, начиная с Вудро-Вильсона. Черчилль надеялся, что Гитлер сделает эту работу вместо Запада, но история распорядилась иначе. Вклад СССР в победу в войне сделал его по-настоящему популярным в западном мире. Потребовалось некоторое время, чтобы изменить этот образ, но Запад под руководством США упорно двигался к своей цели. Черчилль был только рад, что его периодически выкатывали на сцену, когда это требовалось. В других странах. В Германии, Италии, Франции, Корее и Японии военные и политические ведомства Соединенных Штатов и Великобритании сотрудничали с бывшими фашистами, способствуя формированию и продвижению партий, к которым те могли присоединиться, армии, в которой те могли завербоваться, и подсовывая им разного рода бомбы, изготовление которых они могли освоить для того, чтобы встать на страже капиталистической демократии. В Испании ничего из этого не требовалось. Франко, подобно некоторым наиболее проницательным японским генералам, уже предсказал подобную тенденцию. Критики, наблюдавшие за тем, как на их глазах сталинизируется восточная Европа, склонны игнорировать безобразие на своей собственной стороне. Поддержку диктатур в Испании и Португалии, создание еще одной диктатуры в Греции, сохранение фашистов в государственных институтах, включая армию, военно-воздушные силы и полицию в Италии, Японии и в меньшей степени в Германии. Поскольку в большинстве своем эти критики евроатлантисты, Южная Азия и Дальний Восток остаются загадочными регионами. Многие действующие там сегодня крайне правые и полуфашистские группы прямо или косвенно ведут свое происхождение от фашистов и коллаборационистов прошлых лет. Франко и португальского диктатора Салазара можно было бы свергнуть ближе к концу войны с помощью экономических санкций и угрозы применения военной силы. Испания была крайне зависима от импорта нефти, и Запад продолжал снабжать ее на протяжении всей войны. Соединенные Штаты использовали более жесткий подход, чем Уайтхолл. Дин Ачесон сетовал на то, что англичане препятствовали всем нашим усилиям в полной мере использовать наши значительные возможности, чтобы ограничить ту помощь, которую Франко оказывал Германии. Фоги-боттом без обиняков дал понять Даунинг-стрит, что для переговоров с фашистской Испанией нет оснований. Фоги-боттом, в переводе с английского буквально туманная низина, квартал в Вашингтоне где с 1947 года располагается штаб-квартира Государственного департамента США. Как позднее рассказал Ачисон, цели Франка были враждебны, заявления его официальных лиц лживы, а их статистика сфальсифицирована. Без доверия фактам не могло быть доверия словам. По настоянию США поставки были прекращены на два года. Ачисон продолжает когда запасы были почти исчерпаны, из Мадрида стали доноситься страдальческие крики, подхваченные послом США в Испании, Карлтоном Хейсом и Лондоном, которым вторил наш советник по вопросам нефти, и над которыми смеялось большинство людей в американском правительстве и прессе. Когда через два месяца эти крики достигли крещендо, пару танкеров пропустили под завывание негодующего хора. Обстоятельства, то есть Черчилль, не позволили предпринять более жесткие действия. Позднее, вспоминая годы войны, Ачесон напишет о том раздражении, которое вызывала у него та мнимая искренность, с которой почти до самого конца войны и нейтралы, и англичане озвучивали свои страхи перед немецкой оккупацией, лишь для того, чтобы оправдать торговлю с врагом. Черчилль уже давно дал понять, что, выбирая между Франко и законными лидерами республики, Он предпочтет диктатора в униформе. Во время войны он одобрил использование 10 миллионов долларов для подкупа франкизских генералов в обмен на их обещание удерживать своего лидера от окончательного перехода в стан держав оси. Операция была поручена британскому военно-морскому аташе капитану Алану Хилгарту, чьей подлинной работой было руководство разведкой и контрразведкой на Иберийском полуострове. Согласно плану, следовало удерживать Франка от превращения в участника военных действий в течение хотя бы шести месяцев. На первый взгляд кажется, что план сработал, но подлинно поворотным пунктом стал отказ Гитлера оттолкнуть от себя Петена и режим Виши ради того, чтобы позволить Франка удовлетворить свои колониальные аппетиты. Если бы война складывалась благоприятно для Третьего рейха, испанский диктатор прогнулся бы и поступил так, как ему велят. Но после советских побед под Сталинградом и Курском в дело вмешался инстинкт самосохранения. По совету Черчилля, Франко в 1943 году отозвал с фронта 20-тысячную голубую дивизию, хотя тысячи испанцев уже погибли, а сотни попали в советский плен. Несколько тысяч бойцов отказались возвращаться и предсказуемо, с учетом их политических убеждений, присоединились к Ваффен-СС. Рузвельт смотрел на присутствие Франка в западном лагере с брезгливостью. Чтобы продавить кое-какие серьезные изменения, Черчилль смягчил свою позицию и заявил, что мог бы согласиться на прозападное правительство при условии, что в стране будет восстановлена монархия, а на трон опять посадят кого-нибудь из бурбонов. Ко всему этому демократия не имела практически никакого отношения. Франко без особого труда обвел старика с Даунинг-стрит вокруг пальца. С 1939 по 1975 год при власти Франко никакого монарха не будет. Формально реставрация монархии в Испании произошла в 1947 году. Однако престол оставался вакантным, Франко провозглашался пожизненным регентом Испании. Реальное восстановление монархии и вошествие на престол Хуана Карлоса I де Бурбона произошло лишь в 1975 году. Король Хуан Карлос станет его преемником. Черчилль скрыл свою досаду. Франко пожурили, отказав ему в приеме в НАТО, однако ж это не сильно его расстроило. Уступчивый король плюс крайне правое правительство были любимым решением Черчилля в большинстве ситуаций. Хотя 30 декабря 1938 года он заявил в The Daily Telegraph о том, что, будучи правильным английским патриотом, он перестал поддерживать Франко после того, как Германия и Италия вмешались в гражданскую войну, через два года в разговоре с герцогом Альба, послом Франко в Лондоне, он скажет нечто совершенно другое. За обедом, как зафиксировано у Кадогана, Черчилль сообщил герцогу, «Мы стремимся к наилучшим и самым дружественным отношениям с вами, и если в будущем они изменятся к худшему, можете быть уверенными, что это произойдет не по нашей вине. Мы полны решимости, и я лично вмешивался в решение этого вопроса, оказывать помощь в снабжении Испании, насколько хватит наших сил». В своих мемуарах о Второй мировой войне Черчилль предлагает еще одну версию. «В этом конфликте я придерживался нейтралитета. Естественно, я не был на стороне коммунистов. Как мог бы я быть на их стороне? Будь я сам испанцем, они убили бы меня, мою семью и друзей. С какой стати, спрашивается? А с такой, — пишет он, — что испанское правительство находилось в руках самых радикальных революционеров». Это было не так, и уж совершенно точно это было не так на начальной стадии конфликта. Говорить с Черчиллем об Испании, пишет Дин Ачисон, госсекретарь США, было утомительно, но роль, сыгранная мистером Черчиллем, стала для меня первым опытом того, что будет еще не раз повторяться на протяжении следующего десятилетия. Относительно слабый союзник, который своими решительными, нередко безрассудными шагами изменяет действия более сильного союзника, несущего весь груз ответственности и даже препятствует им. Генерал де Голь продемонстрирует то же самое, как и Ли Син ман в Корее. После смерти Франко в 1976 году испанское правительство реализовало пакт Монклоа, подразумевавший прорыв к демократии. Пакт Монклоа по названию дворца Монклоа в Мадриде где располагается официальная резиденция премьер-министра Испании. Были легализованы политические партии и профсоюзы, что стало несомненным ударом для определенных слоев испанской буржуазии, поскольку они предпочитали диктатуру. На протяжении четырех десятилетий испанский капитализм развивался, а в последние 15 лет режима Франко он, благодаря чрезвычайному положению, достиг стадии процветания. Именно подавление рабочего класса в этот период питало экономическое чудо с показателями экономического роста в японском стиле. Да, годы с 1964 по 1971 отмечены выдающимся ростом. Благодаря Франко испанские промышленники теряли из-за забастовок всего лишь от 20 до 25 минут на одного рабочего в год. На протяжении 40 лет Государство посылало вооруженную полицию на заводы, чтобы терроризировать и арестовывать бастующих. Оно запретило рабочую оппозицию и упекло в тюрьмы всех несогласных. Чтобы легализовать свою экономическую мощь при новом политическом гегемонии испанским капиталистам для диалога понадобились свободные профсоюзы. Но одновременно они цеплялись за прочие привилегии прошлого, которые вряд ли можно было выдать за элементы развитой буржуазной демократии. Сам по себе Пакт Монклоа сделал очень мало для решения национального вопроса. Каталонцам на политическом фронте не предложили ничего, а басков продолжали подвергать истязаниям и при правительстве Испанской Социалистической Рабочей Партии. Более разумные франкисты перетекли в Народную Партию – Партидо Популяр. В 2018 году неприкрытая фашистская партия «Голос», ВОКС, долго вынашивавшаяся в недрах Partido «Популяр», а теперь разъяренная требованием Каталунии провести референдум о самоопределении, вышла на политическую авансцену и сама была удивлена собственным успехом, присоединившись к списку воскресших на манер Лазаря партий в других частях Европы. Пока я пишу эти строки, Каталонские активисты и политики по-прежнему находятся в тюрьме. Эхо прошлого слышно еще громче.